Первым человеком, которого я подвёз, была моя мама, через несколько дней после её похорон. Она пришла ко мне, когда я спал. У меня были опухшие глаза и всё ещё полусонный вид, но я согласился, взял ключи и побрёл к машине. Только оказавшись внутри, я понял, что происходит. Она не говорила много, просто сказала, что ей нужно в аэропорт. Они все такие, как я обнаружил, не до конца в сознании. Одни просятся в аэропорт, другие на паром, иногда на вокзал. Они появляются в темноте ночи или на рассвете, стоя рядом с моей кроватью. Как только я доставляю их туда, куда они хотят, они просто исчезают. Думаю, это их способ двигаться дальше. Большинство из них мирные, спокойные. Они умирали от старости или болезни, иногда, хотя и очень редко, они умирали от трагического несчастного случая. Они появлялись в том виде... в котором погибли, разбиты, разорванные на части. Такой была моя жизнь, пока я не встретил Харриет. Она была моим светом. У нас родился ребенок по имени Томас. Покойники все еще просили временами п о д в е с т и их, не часто, всего несколько раз в неделю. х а р р и т конечно, знала и говорила мне, что понимает, хотя иногда мне казалось, что она лукавит. А потом умер Томас. Мы знали, что это случится, лейкемия. Диагноз был поставлен слишком поздно, вскоре после его седьмого дня рождения. Он прожил еще два месяца. Я начал пить сильно, а х а р и т это сломило полностью. Она сидела до поздней ночи, глядя в темноту на краю нашей кровати. Я пил внизу, пока не отключался. Однажды ночью она нашла меня там, разбудила, вцепившись ногтями в рубашку, Ее глаза были блестящими и бешенными. «Сэм, ты увидишь его, когда он придет к тебе? Ты увидишь его? Дай мне поговорить с ним, Сэм, пожалуйста!» Я сказал ей, что никогда не видел детей, только людей нашего возраста и старше. Она не поверила. Она начала кричать, стала буйной. Я должен был уйти, я должен был. Я не мог этого вынести, но я был не в состоянии вести машину. Я очнулся в больнице, едва сохраняя сознание. К моему телу были подключены аппараты, из вен торчали трубки, но х а р и т была рядом. Я видел ее сквозь дымку, когда врачи окружили меня, когда они боролись за мою жизнь. Полиция тоже была там, задавала вопросы, на которые я не мог ответить. И все это время Харриет стояла рядом. Спустя несколько дней я, наконец, очнулся глубокой ночью, все еще находясь в больнице. Я повернулся набок, х а р е т была там. Я протянул к ней руку и спросил, что случилось. Долгое время она молчала, наконец протянула ко мне ладонь. Тогда я заметил, что кожа на ее запястье разошлась, рука была вся в крови. Ее кисть скользнула по моей. «Сэм», – тихо прошептала она, – «меня нужно подвести».